о том, как на горизонте супружеской жизни шевалье Дангелема мало-помалу стали сгущаться тучи. Безоблачное счастье в Шампиньи длилось еще несколько дней. И вдруг Роже, у которого не выходили из головы слова тести о нравии Сильвандир, решил подвергнуть свою жену испытанию. Он надумал вывести ее из того безмятежного покоя, в коем она пребывала. Ибо покой этот казался ему притворным. Мы должны признаться, что Роже был неправ. Уметь довольствоваться счастьем сегодняшним и уповать на Бога, помышляя о счастье грядущем. вот важнейшее правило человеческой мудрости. Кстати сказать, люди меньше всего следуют этому правилу распросите ка тех, кто чувствует себя несчастным, и три четверти из них сознается вам, что они сами шли навстречу первой своей беде, будто искали ее, подобно тому, как Диоген с фонарем искал человек. Словом однажды утром рожа зажег свой фонарь и отправился к сельвандиру. Мой ангел. Обратился он к жене. «Хочу сообщить вам новость, которая вас, конечно, обрадует. Я безмерно счастлив, не сомневаюсь, что вы тоже счастливы». «Разумеется», — отвечала Сильвандир, посмотрев на мужа, и в его взгляде можно было прочесть известное беспокойство. «Источник этого счастья — наша любовь, милая Сильвандир». И вы, как и я, надеюсь, понимаете, что уединение — залог этой любви. Сильвандир ничего не ответила. «Итак», — продолжал Роже, «раз нам обоим нравится», — он подчеркнул слово «обоим», — «жить вдвоем, вдали от света». Сильвандир насторожилась, как кобылица, заслышавшая свист хлыста то мы вскоре продадим особняку, наследованным мной от Виконта де Бузнуа. Упакуем вещи, и если вы не будете против, поселимся в Ангелеме, куда Мэр-Буто, ко всеобщему удовольствию, будет приезжать на отдых. А ради чего должны мы прозябать в провинции, довольно решительно спросила Сильвандир. А ради того, чтобы жить там в тесном семейном кругу. Но ваша семья не моя семья, возразила молодая женщина. И если мой отец будет гостить у нас месяц в году, то ведь все остальное время он станет жить в Париже. Конечно, моя дорогая, вы совершенно правы. Но между нами говоря, милая Сильвандир, мне кажется, вы не так уж стремитесь жить вместе с мэтром Буто. Вы ошибаетесь, сударь. Я очень люблю отца. К тому же я вовсе не собираюсь отправляться в изгнание. Вы именуете изгнанием жизнь вдвоем со мною? О, это не слишком-то любезно, Сильвандир. Однако, друг мой, продолжала молодая женщина уже гораздо более мирным тоном, ибо во время первого столкновения она не решалась заходить слишком далеко. Разве мы недостаточно богаты, чтобы жить в Париже и даже с роскошью? «Вы правы», — отвечал Роже. «Просто я хотел понять, чем вы больше дорожите, поижем или мной. И вы мне сразу это объяснили. Благодарю». «Вовсе нет, вы ошибаетесь», — с жаром воскликнула Сильвандир, ибо Шевалье неосторожно дал ей понять, что его предложение было всего лишь игрою. «Вы ошибаетесь. Я готова жить там, где вам будет угодно, друг мой. Я только одного хочу — быть вместе с вами». Говоря это, она нисколько не сомневалась, что они скоро возвратятся в Париж. Однако вы предпочитаете, продолжала Рожа, вернуться в столицу и немного развлечься там этой зимой, не правда ли? Если вы так думаете, друг мой, вы заблуждаетесь. Мне безразлично, где жить, в столице или в провинции. Я хочу того, чего хотите вы. Ну что можно ответить столь послушной жене? Надобно лишь предупреждать все ее желания. Вот почему Шавалье тут же распорядился подготовить все необходимое для отъезда, и супруги возвратились в Париж. Кроме уже известных нам друзей Роже, у него почти не было знакомых. У Сильвандирахи вовсе не было. Ведь не назовешь знакомыми нескольких стариков, судей, советников и ходатайв по делам, которые иногда бывали у мэтра А потому Роже написал Крете, Дарбиньи, Клорено и Шастлю о своем возвращении в Париж и о том, что они с женой всякий день обедают в два часа, а по вечерам принимают с восьми. Молодая госпожа Дангелем радушно принимала гостей в бывшем особняке Виконта де Бузнуа, и все в один голос находили, что она очаровательна. В первый же вечер маркиз де Крете взял Роже под руку, отвел его к окну и сказал, «Любезный шевалье, я не хочу, чтобы мне у вас когда-нибудь отказали от дома». «Как это отказали от дома?» — прервал его Роже. «Да что вы такое говорить «Друг мой, вы еще очень молодые и чистосердечные», — отвечал Крете. «У вас неискушенный ум». «Так вот запомните, если друзья жены почти всегда становятся друзьями мужа, то друзья мужа почти никогда не становятся друзьями жены». «Почему это?» «Вы спрашиваете, почему?» Было бы слишком долго вам это объяснять. Быть может, я когда-нибудь напишу на сей счет два, то и три тома. Разумеется, когда хорошенько усвою правила правописания. А пока скажу только одно. Верьте всему, что вам расскажут обо мне. Но если кто-либо сообщит вам, будто я волочусь за госпожой Дангелем, этому вы не верьте. Вы меня знаете, Роже. Даю вам слово дворянина что ваша жена всегда будет для меня священна, как если бы она была моей сестрой. В моем доме вас всегда будут принимать как брата, отвечал Роже. Вам никогда не откажут от дома. Разве только вы сами не захотите бывать у нас. Пусть уже лучше пропадут пропадом и моя жена, и все мое состояние, но наша дружба никогда не прекратится. Да будет так подхватил Крыте. Маркиз стал часто бывать в доме шевалье. Но из деликатности он никогда не появлялся один и неизменно приезжал в такие часы, когда там бывали гости. Уходя, он почти всегда уводил с собой и друзей, приезжавших вместе с ним. Словом, верный своему обещанию, Крыте выказывал знаки внимания одному только роже — И это привело к тому, что госпожа Дангелем сперва начала его презирать за безразличие к ней, а затем возненавидела, как своего личного врага. Надо заметить, что особняк леконта де Бузнуа, ставший особняком шевалья Дангелема, довольно скоро сделался местом, где собиралось хорошее общество. красивая и неизменно любезное сельвандир, привлекала к себе воздыхателей, подобно тому, как мед привлекает мух. Однако Крыте вместе с Дарбиньи и Клорено постоянно был на чеку. Своим победительным видом и остроумными шутками он разгонял этих мух, что, разумеется, встречало полное одобрение роже. Посему прошло почти полгода. А госпожа Дангелем все еще не могла добиться того, чтобы они заговорили в свете, хотя в глубине души ей этого, быть может, и хотелось. Но одного ей, безусловно, хотелось — приблизиться ко двору. И она решила прибегнуть для этого к показной набожности. Однако Маркиз и его приятели открыто заявляли, что они терпеть не могут старуху, как в их кругу именовали госпожу де Ментенон, что они против Изуита, как они именовали отца Летелье, против ископаемых, как они именовали придворных, и против старой марионетки, как они именовали самого Ледовика XIV. В этом, как и во всем остальном, Шевале был заодно со своими друзьями. Когда Сильвандир стала настойчиво говорить о том, что она хочет видеть у себя людей более набожных и преданных церкви, он тут же объявил, что не намерен превращать свой особняк в монастырь, и что, ежели в доме появятся аббаты, он в пику этим служителям в черных сутанах пригласит сюда мушкетеров всех мастей. Как видит читатель, Роже Парижский уже далеко ушел от Роже Амбуаского. Муж Сильвандир ничем не походил на юношу, влюбленного в Констанс. Вольнодумец и враг Святош не имел уже ничего общего со шкалером, собиравшимся стать иезуитом. Уразумев, что села не на ее стороне, Сильвандир была вынуждена уступить. Как раз в это время метр Буто стал добиваться кресла председателя суда. Шевалье рассказал о вожделениях своего тестя Маркиза де Кретте, и тот с присущей ему обязательностью принялся вместе со своими друзьями за хлопоты. Однако, хотя они пустили в ход всю любезность и обходительность, на какой только были способны, их настойчивые попытки ни к чему не привели. И они скоро поняли, что, полагаясь только на собственные силы, ничего не добьются. Кто-то рассказал отцу Сильвандир, что некий маркиз де Роянкур, усердный посетитель обеден и молебнов, в большом фаворе у госпожи де Ментенон. Мэтр Бутов вспомнил, что года три или четыре назад в суде разбиралась тяжба маркиза, и он готовил доклад по этому делу. Тяж бы выиграл господин Д. Ройенгпуф. Мэтр Буту отправился с визитом к маркизу, решил напомнить ему об обстоятельствах судебного разбирательства. Тот очень любезно принял его и сказал, что ничего не забыл. Судебный советник подумал, что предстательство красивой женщины ему не повредит. И попросил у своего зятя разрешения представить молодожену маркиза де Руайанкура. Шевалье, недолго думая, согласился. Итак, маркиз де Роянкур был представлен роже, к которому он наговорил множество самых учтивых слов, и сильвандир которая при этом скромно опустила глаза.